Ночью мне не спалось, как и маме. Она бесцельно щелкала кнопками пульта, перелистывая один канал за другим. Меняющиеся картинки, видимо, успокаивали. В моей же голове мелькали собственные картинки. Какой будет моя жизнь без Райана, но с отцом, и с Райаном, но без отца? Все говорило в пользу первого варианта. Женить бы не смерть. Без нее можно и обойтись. Хотя, конечно, само предположение смехотворно. Наш цветочный брак это дурачество, не более. Но настоящий с человеком, который поступает подло, который не ценит женщин и делает что-либо исключительно с одной целью получить выгоду, явно не числится в моём списке идеальных мужчин. У него нет ни одного достойного качества, вообще ни одного. Он антипод моего идеала. Но отчего все мысли об этих удивительных глазах Почему в голове его бархатный успокаивающий голос? Почему губы помнят тепло его губ, а кожа каждое прикосновение? Почему сердце не слушает разум? Я и Раен это уравнение, не имеющее решения. Это как делить на ноль невозможно. С другой стороны, если я заключу сделку с Мараной, чем это обернётся? Мама никогда не вмешивалась в мою жизнь. Откровенно говоря, за все годы она впервые настоятельно попросила меня не делать что-то, не заключать сделку. А что, если я её не послушаю, и однажды Маран придёт ко мне так же, как пришла к маме? Что, если в обмен за жизнь отца заберёт маму? Да, цена пока одна не выходить замуж за Раина, но кто мешает ей всё изменить? Не создаёт это женщина, богиня впечатление человека богини, которая держит своё слово. Только первые лучи рыжего солнца принесли успокоение. Я наконец перестала ворочаться, поскольку решение было принято. Ночь прошла в отвратительной полудрёме. Фантазии, сны и мысли смешались в какой-то дикий водоворот. Поток сознания был занят одним решением стоящей перед ним проблемы, не взирая на мольберга низмы дать ему покой. Я села в кровати и вытерла руками уставшее лицо. Мамы снова не было. Зато в комнате был другой гость. На подоконнике, несмотря на то, что окно было закрыто, сидел огромный чёрный ворон. Стеклянные глаза-бусинки смотрели на меня требовательно, словно ожидали ответа. Скажи Маране, что я отказываюсь от её предложения. Значит, ты выбрала Райна? Нет. Я выбрала естественный ход событий. Всё будет так, как должно быть. Разговаривать с вороном как-то непривычно. Честно признаться, я даже грешным делом подумала, что всё это мне кажется. Возможно, на фоне стресса, галлюцинации или даже шизофрении. Если бы мама не видела Марану так же, как видела я, если бы не рассказала о ней, я бы в жизни не поверила в богиню. Решила бы, что всё это чей-то дурной розыгрыш. Знаешь, Почему Макнамара так настойчиво ищет себе жену? Думаешь, ему нужна ты? Мне всё равно. Да жили в руптице, разумеется. Мне не было всё равно, и ответ на этот вопрос наверняка многое бы прояснил. Тем не менее, я отвечу. Марана прокляла его, и только брак с женщиной, которая от чистого сердца полюбит мага, способен снять это проклятие. Глупость какая-то. Зачем? Богине? Женить бы Макнамары. Ты напрасно подозреваешь мою хозяйку в коварстве. Она всего лишь пытается восстановить справедливость. Князь обесчестил ее смертную дочь и отказался от брака, чтобы исправить ситуацию. За такое в нашем мире... Положено жестокое наказание, Плоть до лишения по суду чести, Обидчика жизни. Но кто решит тягаться с верховным магом? Он же неприкосновенный. Законы для него не писаны. Он сам закон на своих землях. Ты даже не представляешь, Скольким девицам он испортил репутацию. Сколько покончили жизнь самоубийством. Ведь ни один приличный мужчина не женится на женщине, лишённой чести, и ему всё мало. Что же? Он их принуждал силой? Не вязался у меня образ Макномара с разтлителем, насильником и коварным убийцей. Он умеет обольщать и убеждать, а юные, неопытные девы очень падки на пламенные речи. Не охмыкнула. Ну, в таком случае, по делам этим юным, неопытным девам никто их в постель насильно не тащил. Любовь к женщинам для свободного мужчины не преступление. Если бы в нашем мире убивали всех, кто после секса не женится, планета бы через пару месяцев опустела. И в чём заключается проклятие, раз он так стремится поскорее от него избавиться? Этого я тебе сказать не могу. Напомню лишь, что на канну жизнь твоего отца отдавать её за мужчину, уже ставшего причиной гибели других девушек, за мужчину, который видит в тебе лишь ключ к свободе? Неразумно. Он сделает всё, чтобы окрутить тебя, так же, как неопытных юных дев из своего мира. И ты поддашься его обаянию. Только знай, падать очень больно. И когда твоё сердце будет разбито, Маран уже не сможет тебе помочь. Я скажу хозяйке, что ты ещё не решила и приду в обед. Надеюсь, ты примешь правильное решение. Обязательно, кивнула, ничуть в этом не сомневаясь. Но если только увидев ворона я сомневалась в отказе, то сейчас сомнения были отрынуты. Отказ единственный возможный ответ на предложение. Если существуют другие миры, если существует некий спор между Мараной и Райном, если из-за этого спора пострадали мои родители, я должна всё прекратить. Будет логично, если именно на мне закончится вмешательство в дела нашей семьи непонятных магических сил. Мне искренне жаль обманутых девушек, хотя, признаться, Сложно назвать обманом то, что было совершено по обоюдному желанию, но всё это меня не касается. Пусть разбираются сами. Богиня не стала бы предлагать сделку не будь она для неё важна. Не играй я какую-то роль в ней, а быть чьей-то пешкой не в моих правилах. К тому же, мама настоятельно просила уважать решение отца, и именно так я планировала поступить. От принятого решения и воцарившегося в душе покоя стало легче. К тому же, надежда на доктора с чудодейственной методикой согревала душу тёплым огоньком. Скорее появилась мама, сообщила, что на таинственную процедуру её не пустили, сколько та продлится, неизвестно, а потому мы сможем спокойно позавтракать. Конечно, спокойного завтрака не получилось. И наскорре перекусив бутербродами, мы нервно мерили шагами коридор перед папиной палатой, прислушиваясь И вздрагивая каждый раз, когда папа кричал, сердце в панике заходилось, ладошки вспотели. Я видела, что маме гораздо хуже. Она наверняка уже пожалела, что не отговорила отца от подобных экспериментов. Нас-то никто не предупреждал, что это будет больно. Когда разрозненные крики слились в один протяжный рев, я не выдержала и кинулась к двери. Мама едва успела осадить меня. «Лира, стой! Ему больно!» Разве что не крикнул я. Мы должны их остановить, они в силах. Слышишь, как он мучается? Именно по этой причине нас не пустили внутрь. Возможно, стоит подождать в комнате отдыха. Зная, что отец тут от боли умирает? Нет, не стоит недаться и вытерромола. Если бы что-то пошло не так, он бы первым попросил всё прекратить. Раз терпит, значит, верит, что всё получится. Или просто не может в себя защитить. Мне всё это не нравится. Припираясь с мамой, я даже не заметила, что крики стихли. Мы приглянулись и не знаю, что напугало больше отсутствие криков или что никто не выходил. Когда дверь в палату всё же открылась, мы даже вздрогнули. И огромными глазами уставились на доктора Штайтцингера и его ассистента. И в этот момент спросить бы, как всё прошло, да язык прилип к нёбу. Всё Прошло, хорошо, сообщил ассистент на прекрасном дерлийском. Вечером необходимо повторить процедуру, а затем провести тесты, чтобы сделать точные выводы о состоянии вашего мужа и отца. Голос и внешность мужчины показались знакомыми. Где я могла видеть этого врача? На одном из многочисленных плакатов, которыми пестрит клиника, В рекламных проспектах, в журналах мама задавала вопросы, а я разглядывала молодого брюнета с усиками и бородкой, смотревшимися на его лице неуместно. И только когда он ушел, меня осенила догадка, которую следовало проверить. — Ты идешь? — улыбнулась мама, вдохновленная хорошими новостями. — Сейчас сперва проверю кое-что. И двинулась следом за врачами. В одном из коридоров доктор и ассистент обменялись репликами и разошлись. Выглянув из-за угла, заметила, за какой дверью скрылся интересующий меня мужчина, и без лишних церемоний дёрнула ручку. Моё появление оказалось полной неожиданностью для Райана. Он в растерянности замер, глядя на меня через зеркало и сжимая в ладони отклеенные усы. Наконец, сообразив, что его раскрыли, повернулся. "Лира, что ты здесь сделаешь?" Странный вопрос. Закрыла за собой двери и прошла в судя по всему, комнату отдыха для персонала. Скрестила руки на груди. "Ничего не хочешь объяснить? Что за игры перед диваном? Что ты сделал с моим отцом? Ты не должна была узнать о моём счастье. Я не хотела, чтобы это повлияло на твоё решение. Какое решение, Раин? Или мне называть тебя братом?" Мужчина заметно нервничал. Зирошев в свои кудряшки он вздохнул и взяв меня за плечи попросил: "Сейчас мне нужно уйти, чтобы решить важные дела". Но, ну, разумеется, закатила глаза, делаешь шаг назад, чтобы освободиться от касаний, болезненно сжимающих сердце. "Лира, я готов дать тебе все ответы, прошу. Победей со мной. У тебя сегодня концерт в Мюнхене". Через несколько часов, если не ошибаюсь, как ты планируешь оказаться в двух местах сразу? Именно по этой причине сейчас мне нужно уйти. Ты вообще не должна была знать, что я здесь. У меня не так много опыта в подобных делах. Ну явно шпилька в мой огород. Хотела возмутиться, но был ли в этом смысл? Мне отплатили моей же монетой, и признаться, это оказалось неприятным. Стоит принять его приглашение или отказаться? Что ты сделал с моим папой? Почему не посоветовался сначала со мной? Потому что это решение принимать только ему. Мужчина развернулся и осторожно отклеивал бороду, которая ему не шла. Мы обсудили возможности и варианты. Он понимает риск и дал своё согласие. Согласие на что? Экспериментальную технику лечения рака. Уклончиво ответил Раин. Я отвечу на все твои вопросы сегодня в 2 часа. Недалеко от больницы есть хороший ресторан, я пришлю тебе адрес. Пожалуйста, включи телефон и убери мой номер из чёрного списка. Как ты хоть раз сделай, как тебя просят. Один обед, один разговор, и если тебе что-то не понравится, ты в любой момент можешь встать и уйти. Убедительно. Я снова скрестила руки на груди. психологический трюк, чтобы эмоционально дистанцироваться. Но решение уже было принято. Что-то не давало поставить точку в наших, так и не начавшихся отношениях. Хорошо, один обед. Но если ты навредишь моему отцу, тебе не поздоровится. Владинус усмехнулся. Да и я бы понимала, что ничего не смогу сделать магу, да что там магу, просто сильному мужчине. Я попытаюсь помочь в силу моих возможностей. Никаких гарантий, только надежда. Пожалуй, в ситуации, когда итог заранее известен, даже этого достаточно. Я лишки внула и отправилась к отцу. Появление Раина выбило почву из-под ног, и я не знала, как на него реагировать. С одной стороны, безумно рада его видеть, душа словно получила крылья, а сердце стало биться чаще. В надежде. Снова это слово надежда. Последние несколько дней пронизаны ею насквозь. Но чего я могу ждать от лавеласа и звезды? Шансы, шансы, шансы. Сколько их было дано и себе, и ему. Есть ли вообще смысл думать о будущем, думать о нас? Надежда — это призрак, миф. Это причина нервного состояния. Это синоним неизвестности. А ее спутником неизменно является страх. Мне надоело жить в страхе. Возможно, стоит согласиться на сделку с Мороаной и так далее. Всё станет чётко и понятно. Отец, жив и здоров. С Макнамарой всё кончено. Я смогу вернуться на работу либо устроиться на новую, поскольку такой скандал мне наверняка не скоро забудут. Жизнь войдёт в свою колею, а приключения и турне смогу скоро забыть. Я как могла отгоняла мысли, роившиеся словно навозные мухи. Они жужали по кругу, одна хуже другой, и лишь выносили сумятицу. Отец спал и после процедуры в себя не приходил. Впрочем, выглядел он гораздо лучше, и мне только хотелось так думать. И не стала рассказывать маме, что процедуру проводил Райан. И без того в голове бардак, и справиться с ним необходимо самостоятельно. Из аэропорта доставили мои вещи, а Макнамара выслал СМС с адресом ресторана. Я приняла душ, надела любимое алое платье, причесала волосы, заколов их шпильками наверх. Дополнила образ любимыми серьгами с красными кристаллами и сказала маме, что хочу прогуляться. Она о чем-то догадывалась, но вмешиваться не стала, пообещала позвонить, когда папа придет в себя, и еще раз предостерегла от сделок с Марааной. Это первый вопрос, который следовало решить, и разобраться с ним необходимо до встречи с Макнамарой. Ворон нашел меня на лавочке в больничном саду. Я смотрела на опадающую связов, почти прозрачную жёлтую листву и думала, думала, думала, пытаясь сложить кусочки разбитой жизни в единую картинку. Отец, мама, магия, рай, моё сердце, мамины надежды, отцовские желания, работа, любовь, любовь. Картинка не складывалась. Возможно, потому что я хваталась за все кусочки сразу, в надежде, что они сами собой лягут как надо, всё постепенно. Ворон сидел на спинке деревянной лавки, внимательно за мной наблюдал и молчал. Я знаю, что ты здесь, и ждёшь ответа. А я знаю, что ты ещё не приняла окончательное решение, и даю тебе время. Нет, заявила я. Это Твой ответ. Ты ведь в нём не уверена? Не уверена, согласилась. Но нужно учиться на чужих ошибках, когда есть такая возможность. В своё время мама уже заключила сделку. Да? Она принесла ей и другим людям пользу, но цена оказалась жестокой, слишком жестокой. Одна жизнь в обмен на сотни? Где здесь жестокость? Люди не боги, чтобы решать что я жизнь ценней одного человека или сотни спасённых но сейчас речь о тебе и твоей цене вы с макнамаррой слишком разные к тому же не знаете друг друга разве это жестокая цена разве она будет единственной апеллировала я будучи уверена что марана явится и потребует что-то ещё Насколько я понял, действовать по правилам и держать слово это не про неё. Ворон молчал, чем больше убедил в принятом решении. Раин, здесь ни причём. Я не хочу нарушать естественный ход событий. Всё это неправильно. Соблазн слишком велик. Именно это меня и пугает. Величайшая глупость из всех, что я слышал за долгие века, грубый голос Ворона. Спокойное тишение парка казался неуместным, как уродливый сорняк посреди цветущей клумбы. Пусть так, но ответ дан, и давай на этом простимся. Слуга Мараны одарил меня тяжёлым взглядом, который ощущался почти физически, давящий, холодный, неприятный. Даже плечами придёрнуло и накинуло кардиган. Мне жаль твоего отца, Неожиданно признался Ворон и прежде чем улететь, добавил: "Но не жалей о принятом решении. Ты правильно поступила". Прижавшись к лавке, птица расправила огромные крылья и тяжело взмахнув, взлетела. Я проследила взглядом, как она поднимается выше, пока не превратилась в чёрное пятно, затерявшееся между жёлтыми шапками крон. Удивительно, но мне полегчало. Я и сама чувствовала, что поступила правильно. Разум, конечно, твердил, что глупо, но сердце и душа одобряли. От их разлада мне было не по себе, однако уверенность, что первый шаг на пути наведения порядка в жизни сделан и в верном направлении, лишь крепла. Я вышла такси и двинулась в сторону дороги. Предстоял второй шаг выяснить, что Раин делает с моим отцом и чем это грозит. а затем третий, самый страшный. Что делать с нами и есть ли вообще мы